Глава 11. Звёздный пёс. Рапис доложил об отстреле ретранслятора. Из маленького шлюза призрака выскочил длинный цилиндр, вытолкнутый импульсом, сжатым в воздухе мгновенно застывшего лёгким облаком. Призрак продолжил скользить по вакууму дальше, а цилиндр, согласно сообщённому импульсу, перпендикулярно маршруту призрака. Через определённое время сработал импульсный микродвигатель цилиндра, запуская его спиральной траекторией под прямым углом к плоскости эклиптики. Ещё через некоторое время сработал тормозной двигатель. Цилиндр раскрылся, как бутон цветка, раскидывая лепестки передатчика. Микроимпульсы сжатого воздуха развернули ретранслятор, направляя его в нужную сторону. Мощный импульс записанного сообщения прошёл через усилители, сплавляя ретранслятор в оплывший и мгновенно застывший комок металлической паутины. Пирацкие корветы и истребители опять заложили резкий разворот, полетели в непроглядной темноте пустоты на источник сигнала, чётко сканируя пространство в поисках кораблей шпиона звёздного пса. Такая игра в кошки-мышки продолжается уже четвёртые сутки. Призраки скользят по системе Ловчева, всё больше и больше набирая скорость. Траектория пологая инерционная. Поля преломления уверенно держатся на призраках, лечащих уже на половине своей крейсерской скорости, все больше разбегаясь друг от друга для максимального охвата пространства своими сканерами. И через каждые 4-6 часов призраки по очереди отстреливают передатчики, скидывающие результаты сканирования системы и результаты анализа перехвата переговоров «Пиратов» на «Призрак-3», висящий неподвижно за орбитой крайнего в системе планетоида. А пиратская ловчая сеть все плотнее и плотнее охватывает призраки. Один раз чудом избежали тупого и примитивного столкновения корпусов кораблей. Разведывательный корвет пиратов, в котором еще угадывался оснащенный оружием гражданский почтовый курьер, проскочил мимо «Призрака-2», всего на расстоянии в два своих корпуса, Но даже на такой дистанции в упор он не смог увидеть призрака. Но сегодня игры закончатся, время пришло. Метрика пространства исказилась. Корабли ловчей сети пиратов резко развернулись вглубь системы, ярко засверкали форсированием двигателей. Из-под пространства вывалился флагман флота Затмения, броненосный тяжёлый крейсер Ломающий. За ним в реальном пространстве проявились корабли сопровождения. Каноневские фрегаты, эсминцы ПТО, ракетные ударные крейсера и крейсера «РЭП», носители истребительного флота. И вся ударная эскадра сразу же перешла в движение. От носителей отпочковались истребители и штурмовики, сразу же роя мошкары, выстраиваясь в охранный ордер вокруг крупных кораблей эскадры. Крейсера «РЭП» получили данные разведки с «Призрака-3», который сбросил с себя поля преломления и на форсаже шел на соединение с эскадрой. Крейсера «Рэп» начали работу по постановке помех. И это сразу же сорвало невидимость засады притаившихся отрядов пиратских кораблей. Дальнобойные канонерские фрегаты затмения уже развернулись для удара своими главными калибрами, засыпав обнаруженные цели залпом убийственного огня. Неподвижные для сохранения невидимости корабли пиратов взрывались, расцветая бутонами беззвучных взрывов, пираты заметались. Эти канонерские фрегаты лишь геометрией и размерами попадали под классификацию фрегатов, а фактически это было самоходное орудие дезинтегратор. Впервые во вселенной дезинтегратор применялся не оплотами основания, но и впервые не на линкоре Чего стоило затмение получения от основателя технологии дезинтегратора? Вопрос интересный, но секретный, потому что никакого получения технологий не было. Технология была открыта вновь. Конечно же, дезинтегратор производства рудного завода затмения был сильно хуже аналога основания. Был в четверо меньше размером, имел в десяток раз меньшую эффективную дальность и в разы меньшую скорость движения. дезинтегрирующего заряда, потому и не имело смысла ставить его на линкор, которого уж отмене и не было. Поэтому было решено не строить недолинкор, а пойти другим путём. Вокруг орудия дезинтегратора был построен корабль. Вокруг охладителя орудия между его узлов размещались двигатели, инженерно-силовой отсек, рубка управления, боевой пост наводчиков орудия, и всё это укрыли корпусом. Получилось «нечто» размером с фрегат, а после испытания орудия на астероидах к этому «нечто» пилоты стойко прилепили название «фрегат-дырокол». Так это самоходное орудие стало фрегатом, при этом не имея ни то что серьезной защиты, не считать же гражданское силовое поле, защищающее жизнь на борту только от реликтовых излучений пустоты, не способное защитить не только от боевых зарядов и импульсов боевых энергий, Но и от обычных метеоритов за защиту. Дракол не имел и никаких условий для обитания людей. Инженерный пост, боевая рубка и рубка управления между собой даже не сообщались напрямую. Не имели переходов, только внутренняя связь по проводам. Не имелось никаких условий для хоть сколько-нибудь комфортного обитания людей на борту. Более того, в боевом режиме воздух из всех отсеков откачивался. Гравитация отключалась. Кстати, спасательных капсул, а тем более спасательных шлюпок тоже не было. Спастись в случае гибели корабля можно было бы только в космосе и в скафандре. Никакого защитного вооружения Дырокол тоже не имел. Только две гражданские точки против метеоритных импульсных лазеров. Даже не башни, а огневые точки. Защищать Дыроколы должны были прочие корабли из кадра. в составе которой и предполагалось использовать дыраколы. Под прикрытием залпа дыраколов Исминса и Каристера двинулись вперёд, но всё одно не успевали за ломающим, что сразу же после появления в системе начал разгон по траектории, пересекающей орбиту планеты, на которой висела станция Лихадие. Звёздный пёс любовался своим детищем. Совершенно новых обводов корабль был по габаритам сопоставим с лёгким крейсером содружества, но нёс на себе энергоустановку, способную обеспечить и питанием и линкор. Башен главного калибра было только две, по разные стороны сплющенного корпуса, и были они двухорудийными. Но орудия стояли сопоставимы с теми же линкорами мощностью и дальнобойностью. И броневой корпус был из трёхметровой, разнесённой на два корпуса брони нового состава. Кроме этого, проекторов энергетических полей было столько же, сколько хватило бы и на линкор любого, кто примет ломающегося за лёгкий крейсер, ждёт неприятный сюрприз, ибо это был по защищённости тяжёлый броненосец, а по огневой мощи лёгкий линкор. Вот в чём ламающий был лёгким крейсером, кроме габаритов, так это в скорости и манёвренности. Энергетическая установка способна была с запасом обеспечить питанием не только все защитные и боевые части корабля, но и питала три основных и два дополнительных двигателя, давая кораблю недостижимую для одноклассников тягово-оружённость. Естественно, за всё приходится платить. Ломающий, как и Дораколы, располагался очень компактным и плотным расположением всех узлов и агрегатов. Под систему жизнеобеспечения оставалось совсем мало места. И, как и на Дораколах, в боевом режиме экипаж облачом в скафандры, боевые рубки изолировались, воздух откачивался, гравитация отключалась, чтобы хоть как-то снизить последствия ударов по кораблю. Из-за сверхплотной компоновки корабля любое пробитие брони вызовет сильное снижение боеспособности корабля и неполнимные потери в экипаже. Экипаж был мал. Члены экипажа были сильно перегружены обязанностями. Их служба требовала высокой выучки и квалификации. Всё управление было переведено на нейроинтерфейс. Вручную со всей полнотой обязанностей экипажу просто не справится. Кроме того, ломающий не имел хоть какой-то автономности. Не было возможности ни сменить вахту на отдыхающую смену, ни разместить вахты смен, ни разместить запасы жизнеобеспечения. Даже спасательных средств не было, тем более бортового крыла маскитного флота. Ломающий не был крейсером, не был рейдером. Это был ударный корабль для боя, ни на что более неспособный На борту не было штатных для крейсеров пусковых шахт торпедных отсеков, не было ракетных батарей, не было складов ракет и торпед, не было даже управляемых башен противоторпедных зенитных установок. Экипаж был очень мал и должен был сражаться как пилоты и истребителей, обжатые со всех сторон кораблем. Это была новая боевая концепция боевого флота корпорации затмения. крайняя специализация кораблей их максимальная боевая эффективность именно боевая Звёздный пёс не планировал использовать свои боевые корабли иным способом, кроме быстрых сокрушающих ударов и отступления обратно в тень на базы. Поэтому автономность кораблям просто не нужна, и жилым пространствам пожертвовали. Эти корабли только для боя. Малый экипаж компенсировался высокой выучкой и непривычно высокой для фронтира оснащённостью нейроуправлением. Да, при длительном боевом контакте и потерях корабль неизбежно просядет в боевой эффективности. Заменить выбывших людей и выбывшие средства боевого воздействия просто нечем. Значит, надо избегать затяжного боя. Вот сегодня эта боевая концепция и пройдёт проверку боем. и боевые офицеры флота пройдут проверку. Ведь это для всех первый бой. Галактика еще не знает, что затмение имеет свои зубы, а не промышляет комплектующими для гражданских машин и механизмов, не живет с биржевых махинаций и предоставления инсайдерской и шпионской информации. Весь личный состав боевой эскадры затмения задрючены до навязчивого бреда галлюцинаций на тренажерах и симуляторах. Сегодня узнает цену этим тренировкам, оценит разницу между самой реалистичной симуляцией и настоящим боем. Между тем, засадные силы пиратов, неожиданно для них оказавшиеся под огнём, опустошили все свои держатели и пусковые устройства торпед и ракет, отстреливая ложные цели приманки-ловушки, постановщики помех Заметались по космосу, пытаясь запутать наводчиков неожиданно для них дальнобойного оружия затмения. Если бы они знали скорость перезарядки, охлаждения, накопление заряда дезинтегратора, не метались бы так. Следующий залп будет не раньше, чем через пару минут. С последующим и неизбежным падением скорострельности и дальности после каждого залпа. Но высчитать скорострельность дыроколов им просто никто не даст. Следующий огонь будет вестись не залповым огнём, а в разнобой. Тем более, что даже однотипные даракулы, одновременно сошедшие с со одной верфи, не были стандартизированными, имели сходные, но всё же не единые характеристики. Звёздный пёс вздохнул. Ему пока не удавалось изжить на своих предприятиях этот элемент кустарщины. Большая часть укустарщина это была вызвана малыми объёмами строительства и малоопытностью всех уровней исполнителей, от конструкторов, техников, заканчивая обычным пустотным плавильщиком. Они не столько не хотели делать всё по единому чертежу, сколько не могли, а часто это было просто невозможно, потому что всегда чего-либо критически не хватало, и приходилось менять комплектующие и материалы прямо на ходу. А часто сами исполнители на местах вносили улучшения, а чаще просто изменения, не всегда улучшающие качество изделия, в конструкцию лишь потом вносимой в чертёж следующих моделей. Именно поэтому разбег перезарядки дыроколов был от 2 до 10 минут с последующим всёобщим и опять неравномерным падением. На каких-то кораблях шины силового питания грелись медленнее, но медленнее и остывали Где-то заряд накапливался дольше. Всегда стремящийся к идеалу, Звёздный пёс был невесел в своих размышлениях. Но вот пиратов его маленький, но неожиданно злой флот изрядно напугал. Море торпед на тактическом сфероиде, похожие на облако пыли, шло к ударной эскадри затмения. Но с перепугу торпеды были выпущены слишком рано. Эсминцы рывком выскочили вперёд, запустили в встречное море ракет ПТО. яркими импульсами лазеров стали выжигать торпеды. Тактические анализаторы успели не только захватить все торпеды, но и распределить цели не только между кораблями, но и даже между огневыми точками. Море торпед было превращено в клубящееся пламенем море пыли, через которое то ранам прорвался ломающийся ещё не открывший огня, за ним прикрывающиеся его исминцы. Ударные крейсера держались чуть сзади. В ресе машелоном шли корабли РЭП и москитный флот, прикрывающий дораколы, да и сам москитный флот прикрывался огромными против их комариных габаритов корпусами подопечных от шрапнели обломков торпед и сканирования средствами обнаружения пиратов. "Отстрел ретранслятора", доложил рапец. "Звёздный пёски вновь, хотя в этом не было никакой необходимости. Экипаж Призрака-1 прилип к мониторам анализаторов. Ломающий ещё не видел массива основной армады, выходящей из апланеты. Этот сигнал их предупредит. А вот Призрак-2 увидел ещё больше из кадру, спешащую к Ломающему от пояса астероидов. Классические клещи, пока всё по плану. Ищем резервы противника, приказал Пёс. Как сигнал? Принимаю стабильно, доложил Кабалет. Едёт активный обмен сообщениями между условными целями Фиолетовая слеза 1 и Механоид 1, где Мех выпрямился Звёздный пёс. Исходящий сигнал совпадает по источнику с искомым сигналом, доложил рапец. Они рядом, кивнул Звёздный пёс. Потом негромко заговорил, размышляя вслух. А он не полез в первый обмен ударами, на него не похоже. Значит, самое интересное он нам заготовил за поясом астероидов. Фиолетовая слеза не оттуда обстреливает его своим недовольством. Уже громче спросил он у оператора. Так точно, ответил рапец. Оттуда. Фиолетовая банда серьёзная сила. У них был свой линкор, под сотню крупных кораблей, сотни 4 боевых истребителей, не считая переделок, продолжил размышлять Звёздный пёс. И сама слеза умелый тактик, вот только в стратегии слаба. Не понимает, почему ловчий отправил эту шушуру нам на убой. Экипаж Призрака переглянулся. Решился, как всегда, Кабалет. Именно поэтому он командир штурмовика, а не рапец при более высоких показателях во всех испытательных режимах. И почему? спросил Кабалет. Я же вам сказал, на убой, отвесил Звёздный пёс. Ну и заодно вскрыть наши возможности. огневую мощь и крепость защиты, заставить нас раскрыть все карты. Но это не по кодексу. Вот слеза истерит. Рапец, ускрой ее код канала. Возможно, придется пообщаться. Девочка сама не знает, куда влезла. И к кому нанялась. Может, сообщим все эти обстоятельства ломающему?» Неуверенно спросил Рапец. «Если стон не сумеет сам додуматься до этих простых вещей, пусть сгорит вместе с ломающим». Жёстко ответил Звёздный Пёс. Мне такой адмирал и даром не нужен. Вам, дети мои, пора бы и на ноги встать. Я не вечно буду вам носы утирать. После меня в банду фиолетовых слёз деградируете, а? У нашего флота и Стона своя задача — испытание боем. Вот и пусть испытает себя, а у нас своя задача. Много более важная и сложная, чем перестрелка в пустоте. Но Стон не знает ловчего, как вы, — возразил Кабалетт. А завтра будет охотче вместо ловчего, которого не буду знать и я. И что вы затмение? Для тех, кто встал на вашем пути, должен померкнуть свет. Понятно? Так точно, хором воскликнули все трое. Даже быстроглазый мгновенно перемножающий четырёхзначные числа на косноязычный, потому вечно помалкивающая стрелок